Примечание. В начале 393 страницы дается описание рисунка третьего на странице 392 В тексте ошибочно обозначено рисунок второй. Даем описание рисунка третьего. Круг, в центре которого малый круг, заштрихованный. Оба круга разделены на три сектора. Механический, физический, химический. От малого круга стрелки направлены к внешнему большому кругу. Конец примечания.